Глава 61 А ведь похож. Да что там похож? Одно лицо со статуей, перед которой в свое время принимал присягу Анри Бертран. Он не сразу, но все-таки разглядел в незнакомце, отпускающем не совсем уместные шутки, легендарную фигуру с постамента. Назовите себя! По общему каналу потребовал один из штабных адмиралов. «Андрей Гвоздев, Звездный Маршал!» На этот раз без шуточек представился Гвоздь. В переговорах возникла пауза. Штабные переваривали невероятную новость. «Звездный Маршал погиб, защищая все человечество!» Наконец выдали они прописную, всем известную истину. «Ну, как бы не совсем!» Решил с ней не согласиться Гвоздь. «Точнее было бы сказать, чуть не погиб!» А это чуть, знаете ли, многое решает. Как вы докажете, что вы – это вы? Могу честное слово дать. Или пройти любой тест. Генетический, к примеру. Вы же знаете, что у меня ДНК уникальная Штаб ВКФ попросту отрубил связь. Адмиралам необходимо было время для совещания. Анри их понимал. Ну хорошо, звездный маршал оказался жив. Он мог воспользоваться гибернацией. Да и вообще, организм у него действительно непростой, и он мог выжить в самых неблагоприятных условиях. Но зачем он явился домой вместе с Чази и Железяками? Те же мысли одолевали и командование. «Объясните цель вашего прибытия вместе с врагами». В двух словах не объясню. «Вообще это не враги, а наши новые союзники, а настоящий враг». «Мы тут фильм небольшой свояли, ловите и смотрите!» Звездный маршал исчез с картинки, и его место заняла трансляция странного видеоряда. Поначалу Анри не понимал, что там к чему, но после кадров признания Латха в том, что они стравили людей с Чази и с поколением, основная мысль посыла Звездного маршала начала проясняться и в то же время ужасать. «Столько жертв! И все! Впустую!» Даже не впустую, а наоборот. Вся военная машина Земли работала в итоге на Крисов. «Ну, как вам мультик? Знаю, поверить в него сложно, но...» Вдруг картинка трансляции из Ковчега пошла рябью помех и исчезла. На ее месте опять появилась Мать-Земля. На этот раз ее волосы были распущены, а глаза горели гневом. «Люди Земли и Марса! Враг вернулся!» – произнесла она, вскинув руки. Но на этот раз он вернулся не один, он привел с собой обман, обман, попирающий самые важные наши ценности. А ведь я чуть было не поверил, клял себя, на чем свет стоит Анри. Звездный маршал, звездный маршал, в лучшем случае это клон, а то и вообще кукла, сделанная железяками. не люди не знающие, что такое честь и достоинство, замахнулись на святое, «На светлую память о героях, пожертвовавших своими жизнями ради нашего будущего!» «Они думали нас так просто обмануть!» «О, нет! Разозлить! Да! Мы злы Нас переполняет праведный гнев, который мы обрушим на решившихся на такую низость врагов!» «Да!» – воодушевленно воскликнул Анри Бертран. «Порвем их клочья!» «Видимо, этот настрой передался не только ему». Плод людей начал разворачиваться для битвы с удвоенным азартом. К зависшим в вакууме кораблям неприятеля устремилась первая волна истребителей. Анри вдруг заметил, что передача с ковчега не прерывалась. Звездный маршал пытался пробиться в эфир, но сигнал подавлялся мощными глушилками с кораблей ВКФ. В распоряжении капитана Бертрана все еще находились сверхчувствительные антенные блоки, с помощью которых он уловил, очистил и запустил сигнал. «Мы не враги, слышите? Отзовите назад истребители! Немедленно!» Надрывался в эфире Гвоздев. э, -э, -э вас никто не слышит», — после мгновений замешательства тихо сказал Анри. «Как никто? А ты тогда кто?» «Капитан Бертран, служба слежения». «Слушай сюда, капитан, срочно свяжись с начальством и доложи, что связь с Ковчегом восстановлена, а потом переключи меня на штаб. Но я не могу». «Это я долго сдерживать Чази не могу. Знаешь, насколько они... ээээ... -э -э, эмоциональны? Сейчас белки сорвутся и начнется резня. Мы друг друга ухлопаем не за грош, а потом придут Крисы и нас добьют. Все три раз и сразу. Так что ты уж очень постарайся наверх пробиться, хорошо? Ты пойми, я тебя не прошу землю предать или секретную информацию мне слить. Просто дай связь». Любопытство губит не только кошек. Вот на кой Анри полез к этому сигналу. Если он откажется помочь звездному маршалу, то возможно, вызовет катастрофу, которая уничтожит человечество. А если окажется, что это никакой не маршал, катастрофа произойдет с ним самим за сотрудничество с врагом во время боевых действий. Ему могут запросто трибунал и высшую меру наказания впаять. И вроде бы и выбор очевиден. На одной чаше весов миллиарды жизней, на другой всего одна. Но как же сильно тянет чашу эта одинокая жизнь, если она твоя собственная?» Вспомнив о присяге, в которой говорилось о том, что он должен защищать жизни граждан земного абсолюта даже ценой собственной, Анри сделал нелегкий выбор и связался со штабом. Бертран доложил какому-то адъютанту, что он принимает сигнал с ковчега, на что получил категоричный приказ связь с фальшивым маршалом прервать и перестать надоедать штабу всякими глупостями. «Ведь на носу решающее сражение». «Мой запрос отклонили», — сообщил Анри Гвоздю. «Плохо дело. Нас атакуют примерно через 20 минут, и нам либо сражаться придется, либо прыгать». «Открыть портал уже через 10 минут не получится, блокираторы подтягиваются». «Вообще весело. Слушай, ты можешь мне открыть канал связи ко всем кораблям ВКФ?» «Теоретически да, но...» «Давай вот без этих «но».» Сам сказал, что вашу ловушку через десять минут захлопнут. «Ты мне веришь?» «Не очень», — признался Анри. «Вот и командиры кораблей тоже не очень. Помоги мне их убедить». «Я об этом буду очень жалеть, очень», — думал про себя Анри, подключая передачу с Ковчега к общей сети ВКФ.